Глава четвертая под глава первая. Тарихас был суров, чтобы не сказать гневен. Пленелунья сочился сочувствием, как хорошее жаркое подливой. А Фарагуандо, отрешившись от земного, предоставил поле битвы герцогу и кардиналу. Так бы решил всякий, кто не знал ни первого, ни второго, ни третьего. Хайме знал. Даже окажись у инкверента легендарный Андрактонов щит, Он не увидел бы больше. Драконы изготовились в схватке. Более того, схватка уже началась. Инья сама того не подозревая, стронула лавину, и одному Господу ведомо, кого та под собой похоронит. «Отец мой, вы слишком суровы к своим людям», с легкой укоризны произнес пленелунья. «Брат Хуан пережил страшную ночь. Он нездоров и нуждается во враче и отдыхе, — Давайте отбросим формальности, выслушаем его первым и отпустим. — Дух не должен потакать плоти, — отрезал кардинал, осуждающий, глядя на смиренного, как надеялся хайме монаха. — Брат Хуан, вступая в святую импарцию, принял обет и исполнит его. — Это жестоко, — не согласился герцог. Он бы дорого дал за то, чтобы брат Хуан не услышал чужих показаний прежде, чем даст свои но инквирент, если он не отстранен от дела, сообщает свои выводы после допроса свидетелей. «Сын мой!» Черные глаза Фарагуанда вперились в лицо Хайме. «Ты нуждаешься во враче?» «Я способен исполнить свой долг. Какая-нибудь из отрав Бенера сейчас бы пришлась как нельзя кстати. Но чего нет, того нет. Отец мой, речь идет о моей родной сестре, о герцогине Деригаско». Духовник Хуаны не признает кровного родства и земных привязанностей, но лучше напомнить ему об Инес самому, чем ждать, когда улучит подходящий момент пленелунья. «Мы молимся за вдову Льва Альконье», — сообщил Фарагуандо. «Святой Мартин не лжет, как не лжет Фидусьяр. Он и впрямь просил Господа за Инью, не за Марию. Маркиза для всемогущего павлианца уже блудница. Инес пока нет, и это хорошо. Но где же Коломбо? На окне восседало два папских голубя. Первый с мохнатыми ногами сопровождает Тарихоса, Но откуда взялся второй? И зачем? Изображает Коломбо. Может ли кардинал Инкверент заставить чужого фидусиара подменить отсутствующего? Или папские голуби не подвластны никому? Брату Хуану нужно сесть. Пленелунья не собирался прекращать заботу о ближних. Он очень бледен у него может случиться обморок. «Садись, сын мой!» процедил сквозь зубы Тарихас и Хайми с облегчением сел. Глава протекты был недалек от истины. Не хватало и правду свалиться, подтвердив как свою болезнь, так и необходимость заменить больного здоровым. Говоря по правде, Тарихасу следовало отстранить брата герцогини Деригаско от следствия, если не вчера, то сегодня. Кардинал так бы и поступил. Не столкнись в особняке Хинильи, святая им парция и протекта. Скольких свидетелей мы услышали, — хмуро осведомился Фарагуандо. Духовник Хуаны, по воле королевы, замещавшей ее в супериоре, редко вникал в частные дела, хоть и не терпел вмешательств власти светской в процессы еретиков и черникнижников. за единственным исключением. Фарагуандо ненавидел разврат едва ли не больше Коломбо, И надо же было святому Мартину вернуться из Ремы именно сегодня. Показания альгвазилов не противоречат друг другу, — обрадовал Пленилунья. Отец мой, я полагал бы правильным заслушать четверых свидетелей, после чего обратиться за разъяснениями к брату Хуану. — Приступайте во имя Господа, — разрешил Фрагуандо, глядя в окно. Может ли он отличить одного Фидусьяра от другого? Если б не глупость от отлинией... Хайми успел бы переговорить с Тарихасом наедине. Пленелунде глянул список, который, без сомнения, помнил наизусть. Сержант Алькальдии Мигель Санчес. Помощник Гомеса, которому Дегуальдо первому отбил пальцы. Этот не знает ничего непоправимого и слишком прост, чтобы угождать начальству. Святой отец. При виде фарагуанда у Альгвазила разве что ноги не подкосились, хотя ему бояться как раз нечего. В отличие от брата Хуана и сонма нечестивцев, прелюбодеев и богохульников. Повтори свой рассказ. Прервал священный трепет глава протекты. Говори коротко. Если будет нужно, тебя переспросят. Слушаюсь, сеньор. Выпалил Санчес, не сводя глаз с живого святого. Но лучше об Хинильье и его женой занялись грешники. И пленилунья и тарихос понимают, что значит для Онси слава Хинильье. Фарагуанду этого не понять. Он видит только грехи и, иногда, добродетель. Так что, осмелюсь доложить, — собрался с мыслями Санчес. Сержант Гомес привел нас в особняк, а там пусто, хоть шаром коти, только и живых, что две сеньоры. В спальне хозяйки закрылись и не отпирали, пока святой отец не пришел. — Кого он привел? — заботливо спросил Пленелунья. — Двоих. Парнишку, вроде как хитану, и лекаря. Хитана святой отец велел караулить. Видно, натворил паршивец что-то. Мы его заперли. А святой отец с лекарем к хозяйке поднялись. Им-то отворили. Брат Хуан и врач долго пробыли в спальне? Не шибко. Святой отец вышел и велел двоим идти с ним, а остальным караулить. Мы с Салварисом и пошли. Куда? К бычьему рынку, в дом один, хороший, большой. Святой отец снял печать и вошел. Дом принадлежал Суадиту Йони Бен-Авнеру, пояснил глава протекты, хотя его никто не спрашивал. Бен-Авнер был заподозрен в ереси и отравительстве, взят по стражу и по настоянию святой импарции припровожден в монастырь святого Федерика, хотя есть повод полагать его более отравителем, нежели еретиком. Если Пленелу не рассчитывал, что Тарихас попадется в ловушку, то он ошибся. Кардинал и не думал опровергать слова герцога, привлекая тем самым внимание к персоне Суадита. Фарагуанда тоже промолчал. Казалось, святого Мартина больше занимают папские голуби. Неужели он их слышит? «Ну, вернулись мы», — покорно продолжил Санчес. «Втащили, значит, сундук». «Какой сундук?» Без сомнения, Тариха снял вопрос с языка герцога. «Что святой отец велел? Там снадобья всякие были». — Тяжелый. А книги? — Не было, — честно сказал Альгвазил. — Да и на кой они ночью, книги-то? Синьора-то помирала. Святой отец ее исповедовать хотел, а лекарь заспорил. Дескать, лечить надо, а нам выйти велели. — А вы? — Вышли. Чего уж там? Алварес с Лопесом сходили глянуть, как Хитану, Он смирно сидел. — Да, лекарю кипяток был нужен. Так Лопес на кухне печь разжег. Сколько времени вы ждали? Всего ничего. С кухни еще ничего не принесли, а нас позвали. Святой отец велел гомису у Алькова стать. Остальным у дверей. Никого не впускать и не выпускать. А лекарю, если что, помочь. Ну, мы и остались. Сержант Гомес в Альков пошел. А мы у двери. Только не заладилось у них там. Синьора никак зелье пить не хотела. А ушарала, орала. кашлянул. И Ольгвазил осёкся на полусловие. То есть отказывалась она. И всё, своего синьора звала. Диего, да Диего. Прямо заходилась. Ты уверен, что она его именно звала, а не, допустим, опасалась или проклинала? Ещё бы не уверен, если он возьми, да и выскочи. Сержант Гомес велел ему назваться, а он? Он вроде как и не против был, только сперва сеньору свою с напоил. Мы подождали. Иначе б не по было, а он вдруг в окно, во двор, значит. Мы за ним, а святой отец, он на галерее был, велел его подождать. Ну, мы подождали, только сеньор этот, Диего, все равно не сдался. Говоря по правде, побил он нас, как щенят. гомису алибарду сломал, мне и Алваресу пальцы отшиб. Никак мы его взять не могли. Тогда святой отец велел дом караулить и подмогу привести. Брат Хуан предлагал означенному Диего сдаться. На лице кардинала читалась с трудом скрываемая скука. А то как же? Разобъяснил, что тому ничего не будет. Пусть только в Алькальдию придет да назовется. Только куда там? Почему? Подбросил дров лунья Из-за из сеньоры своей. Альгвазил казался удивленным. Известное дело. Да и благородный он. С чего ему слушаться? Поносно им шпагу отдавать. «Оставим пока Дона Диего», — мягко сказал Тарихас. «Скажи, сын мой, что случилось потом?» «Ну, Гомес, сержант наш, велел двоим дом караулить, а нам с Алварисом с ним идти, потому как толку от нас никакого, с пальцами-то с отбитыми. Мы только дверь открыли, а там сеньор дель Бехо и с ним одиннадцать человек». «Одиннадцать?» — удивился Тарихас. «Не девять?» «Одиннадцать!» В голосе Санчеса послышалась обида. Я считал, и Гомес тоже. Двое у дверей сразу стали, а сеньор Арбусто велел докладывать. Гомес и доложил. Тогда сеньор-капитан сказал, что снимает нас с дежурства, и мы можем идти. — Еще он дал вам денег, — подсказал Тарихас, — и послал вас в таверну. — Да, отец мой, — уныло согласился сержант. Только он не просто дал. Велел выпить за здоровье ее величества и брата Хуана. А один из его людей обещал хорошую таверну нам показать. Ну и показал. Вы там до утра оставались? Мы? Да. А сержант тот кружку выпил до да назад. Этот Дон Диего так нас заморочил, что Гомес забыл приказ у капитана взять. Ну, что снял он нас? Гомес возвращался? Чуть ли не через силу спросил Тарихос. Нет. Санчес явно не знал, что бедняга-сержант никогда не вернется. Он сказал, что потом домой пойдет. Он не любитель. Ну, по-даверным сидеть. Ваше Высокопресвященство, вы больше ничего не хотите спросить? Глава протекты обращался к Тарихосу, но ответил Фарагуанду. Сын мой. Взор святого Мартина, казалось, прожег беднягу Альгвазила насквозь. «Каким недугом страдала маркиза Дихинилья?» «Ваше, отец мой!» Сержант смотрел на духовника Хуаны, как на самого папу. «Она, это, не болела. Она, ну, рожать собралась!» «Что говорила герцогиня Деригаско?» «Да ничего!» – захлопал глазами Санчес. Молчал сперва. Похоже, на сеньору злилась, что та такое учдила. А потом стала лекарю помогать. Святой отец за служанкой послал, только то еще добраться надо было. Ты помнишь, что говорила герцогиня Дерегаско?» Прогремел фарагуанда, словно перед ней был не честный сержант, а сам князь Ереси. думала мало она говорила», пробормотал съежившийся Альгвазил. «Все больше по делу с лекарем». Ох, и же она на другую сеньору, хоть и держалась, только все одно, не выдержала, назвала ее... Хозяйку, то есть. Плохо назвала, правда, застыдилась потом, молиться стала. Впасть в гнев — грех, — веско объявил Фарагуанду. Но грех этот будет отпущен, ибо грехи маркизы Дихинильи вопиют. Господь наш простил блудницу и укорил людей с каменьями. Инес Деригаска вспомнила об этом и устыдилась гнева своего, облегчив душу молитвой. Подглава вторая. Дон Хайме, как и собирался, готовится к разговору с святой импарцией. Бенера неторопливо сбросил плащ и уселся на массивный табурет черного дерева, как нельзя более ему подходящий. Он просил о нем не беспокоиться и положиться на здравый смысл Дона Диего. Спасибо, поблагодарила Инес, надеясь, что ей удалось сделать это вежливо и равнодушно, но не испытывая в этом никакой уверенности легче скрыть в тяжелых платьях восьмимесячную беременность, чем упрятать вежливость обиду на весь свет. Теперь герцогиня и сама не понимала, с чего вообразила, что с Хайми что-то произошло. С такими, как брат, случается только то, что они считают нужным. Будь они трижды родичи, Хайми бы их не отпустил, не трясись он на у Гонсало. Синьор Импарсиал мог отправить единственную сестру в Сан-Федерико, но не выставить рогоносцем позаривавшуюся на девчонку старого пня. Еще бы, ведь пень, орел онсии, его нельзя ощипывать, да еще у всех на глазах. Инесса злостью поправила мантилью, позабыв, что та еле дышит. Разумеется, ветхая тряпка не выдержала. Герцогиня досадливо отбросивала внушительных размеров лоскут и поняла, что Суадит все еще здесь. И мало того, смотрит прямо на нее. Куда вы нас привели? Возвращаться к разговору о Хайме, к которому Бенера относился слишком уж трепетно, Инес не желала. Это дом одного врача. Бенера слегка улыбнулся. Он добрый мундиолит и верный подданный ее величества. Мне он не нравится, сказала чистую правду Инес, вспомнив красные пухлые губы и сладкий как дыня голос. Не хотела бы я, чтобы он меня лечил. «Вы здоровы, сеньора, вам не нужны услуги врача, тем более того, который вам неприятен». Ей кажется, или глаза Бенера смеются, что до предмета вашего неодобрения, то мы к нему обратились по совету вашего брата. Ну еще бы, объявить о нежелании знать, где и и втихаря отправить к своему доносчику. В этом весь хайме. Где Дон Диего? Бенера может думать что угодно, но в разговор о хаме он ее не втянет. Он когда-нибудь появится? О нем спрашивала синьора Мария, ответил вопросом на вопрос врач. Ей лучше дать успокаивающие. О нем спрашиваю я, огрызнулась Инье и тут же поняла, как это глупо. Мария спит, а Геомар, похоже, решила зажариться сама и зажарить ребенка. Так нужно, безмятежно объяснил Бенеру. Девочка родилась раньше срока. Ей нужно тепло, а матери сон. И вам тоже. «Не волнуйтесь, если Дон хайме не ошибся, Дон Диего скоро появится. Но вы хоть знаете, куда он пошел?» «Он неподалеку». «Сеньора, я вынужден взять свои слова назад. Возможно, вы предпочли бы другого врача, но я вам предписываю настой валерианы и отдых. Спать в этом доме я не стану», — отрезала Инес и тут же пожалела о сказанном потому что глаза и в самом деле слипались, а бояться было нечего. Хайми вел себя омерзительно, но он не хочет, чтобы их нашли, значит, их не найдут. «Любое вещество может быть как ядом, так и лекарством», – задумчиво произнес Бенеро. «Тоже может быть отнесено и к чувствам. Упорство весьма полезно, если его применять вовремя и со смыслом. Вы очень похожи на своего брата, сеньора». Глупости! Чуть поколебавшись, Энесс содрала остатки мантильи. бинеры ее простоволосый уже видел, а хозяин слишком мерзок, чтобы обращать на него внимание. Я похожа на бабку по матери, а Хайме вылитый отец. Я не имел в виду схожесть внешних черт, рассеянно откликнулся врач. Ваши сердца отлиты из одного металла, и металл этот назывался бы золотом, не будь он столь тверд. Вы еще и поэт хмыкнула герцогиня, не зная, как выбраться из дурацкого разговора. «Я суадит сеньора», — напомнил Бенера. «А это часто одно и то же. Постойте, кажется, сюда идут. Вы спрашивали о Доне Диего? Он вернулся». «Вижу», — буркнула Инес. Кутаться в мантилью было поздно. Диего уже был в комнате, причем не один. Любовник Марии крепко держал за локоть гостеприимного хозяина, и тому это явно не нравилось. Вы уже вернулись, Бенера? Очень кстати. Диего швырнул хозяина на пол, где тот и остался. Сеньора, вам лучше выйти. Ангелам не следует дышать одним воздухом с Иудой. Обладатель дынного голоса их предал. Хайме ошибся, она нет. Осознание собственной правоты грело душу, хотя ошибка могла дорого обойтись. Этот добрый мундиалит нас выдал? Инесс была совершенно спокойна. Я так и думала. «Только в помыслах и намерениях сеньора». Дон Диего сорвал перчатки и бросил в камин. «Ничего не имею против прокаженных, но это...» «Соберись с мыслями, мразь! Сейчас сеньора выйдет и поговорим!» «Я не уйду!» — объявила Энесс и в подтверждении собственных слов уселась поглубже в кресло. «То, что сделал этот человек, касается и меня. Дон Карлос вами бы гордился!» — заверил Диего и повернулся к так и сидевшему на полу хозяину. — У тебя был выбор, Камоса. Ты мог принять трех женщин и ребенка, а мог прогнать. Ты принял. Больше у тебя выбора нет. Дамы и врач останутся у тебя, пока сеньора не оправятся, а потом ты нас вывезешь туда, куда мы скажем, как будет угодно сеньорам. На круглое лицо медленно возвращался Румянец. — Как будет угодно. Мой дом в вашем распоряжении. «Но вы пришли так неожиданно. Я даже не знаю, сколько у меня гостей. По просьбе сеньора Бенера я принял. Не знаю, с кем имею честь». «Чести ты как раз не имеешь». Перебил Диего. «Меня можешь назвать сеньор Демуэна. Я не собирался ночевать в этом доме. Но, заметив, как ты выбираешься черным ходом и сворачиваешь в сторону протекты, изменил свое решение». «Сеньор ошибается». Голос Комосы по-прежнему был дынным, только дыня изрядно прокисла. Я шел к ранней мессе, молить Господа о здоровье роженицы. Я не хотел никого беспокоить, кроме капитана Арбуста Дельбехо. Усмехнулся демоэна Не исключено, что ты с ним встретишься и очень скоро, сеньора. Мне кажется, этот человек богохульник. Назвать протекту храмом это отвратительно. Под глава Третье. инес обвинить не в чем. Слава Господу, слуг Марии отпустила, проводив Инесс до кареты. И откуда только силы взялись. Воистину, страх и бесстрашие творят чудеса. Назад Инья вернулась по тайным ходам, ее никто не заметил. И Диего никто не видел, пока тот не выскочил из своей норы. Дело не в нем, а в глупости Марии, вбившей в голову, что ее тайны никто не знает. Камерийские же давным-давно обо всем догадались, и две из них, не сговариваясь, осчастливили великой тайной капитана Арбуста. Узнав, что Маркиза спровадила слуг, покойник, пришпоренный неудачей с поджигателем, закусил удила. Но кого он ловил, прелюбодеев или убийцу? Как Диего пришло в голову похитить герцогиню Деригаско и потребовать никому неведомого суадита? Кто втаскивал покойного Гомеса в дом? Святой дух в сапогах брата Хуана или он сам? Как означенный брат подпустил к вдове Хинилье, пусть и согрешивший, врача Суадита с его зельями? Куда брат Хуан дел свою рясу? Почему послал за камерийской герцогиней Деригаско, а не за врачом Мундиалитом? Голова болела не переставая, но Хайми заставил себя слушать свидетеля за свидетелем слушать и думать, представляя себя то волком, то гончей, то охотником, задавая себе вопросы и выискивая ответы. О чем ты говорил с преступником между уходом альгвазилов и появлением арбуста? Зачем вообще остался с ним наедине? Как выжил в заваленном трупами доме? Почему не позвал на помощь? Куда исчез суадитский врач, чьи следы у фонтана перекрывают следы дерущихся? Кто привел в порядок спальню? «Да, сеньор Инкверент, нелегко тебе придется, когда капитан протекте Рикардо Галью и сержант Алькальди Гаррион закончат расписывать следы и трупы. Тарихасу можно было рассказать чуть ли не всю правду. Пленилунье и тот мог внять доводом о славе Онсии, но не Фарагуандо. Для святого Мартина мирская слава – тлен и суета, а прелюбодеяние – грех непростимый». Хуже коего лишь отступничество, И еще Коломбо. Видел голубь немного, но про сговор с Суадитом донесет. И не важно, что не было никакого сговора. То есть тогда не было. Если Фаргуанду слышит Федусьяров, ему хватит намека. Капитан Гальо, вы опознали неизвестных, обнаруженных в особняке маркиза Дихинилья убитыми? За исключением капитана Арбуста Дельбехо, и сержанта Алькальдии Гомеса, разумеется. Спокойно осведомился Тарихос. Нет, отец мой. То ли соврал, то ли сказал истинную правду капитан Протекты. Я этих людей никогда не видел. Сержант Санчес показал, что капитан Арбусты Дельбеху явился в сопровождении 11 человек. Напомнил кардинал. Кто это мог быть? Не знаю, отец мой. Умный Галлио и не думал объясняться за убиенного товарища. Это сделал Пленелунья. Капитан Арбусто-дель-Бехо покрыл себя славой в войне с хаммерианским луасом. Со значением произнес герцог. У него, как и у всех воевавших, сохранилось немало друзей, готовых прийти ему на помощь в трудную минуту. Однако мы не можем утверждать, что люди, пришедшие с Арбусто-дель-Бехо, и люди, найденные убитыми в доме, одни и те же лица аль видели спутников Арбусты-дель-Беха мельком в темноте и не смогли опознать никого за исключением капитана. Единственный, кто, возможно, развеет сомнения, это брат Хуан. Он находился в доме, когда туда же вошел Арбусты-дель-Беха, и у него была возможность и время внимательно осмотреть трупы. О том, что брат Хуан имел возможность замести следы и подсунуть убитым улики, глава протекта не сказал. Он просто попросил перечислить то, что обнаружил у покойного, и Галья перечислил. «Кроме того», — добавил он уже по собственному почину, «у подножия статуи Адалида был найден стилет. Все убитые были вооружены шпагами и кинжалами. К тому же они вряд ли имели при себе столь дорогое оружие. Я взял на себя смелость принести его сюда». «От линии я все же отняла, если не жизнь, то память». Умереть, оставив на виду знакомую Тарихасу вещь, было разумно. Но живой брат Хуан первым делом бы подобрал оружие или, если бы не нашел, прихватил чужой кинжал. «Брат Хуан!» — с простодушным удивлением воскликнул Пленелунья. «Что я вижу? На стилете герб деревалей! Эта вещь, видимо, отобрана у вашей сестры? Как заманчиво уцепиться за предложенную возможность!» почти так же, как угрыться от грозы в логове тигра. Кто-кто, а пленелунья знает, что некоторые импарсиалы носят в рукаве. Этот стилет принадлежит мне, радостно объявил Хайми. Должно быть, я его выронил. Сожалеть тебе вещах мирских — грех, но этот стилет мне очень дорог. Сын мой, — прикрикнул Тарихас, — Это радость неуместна. Кроме того, ты забыл о протоколе. Ты можешь говорить лишь по окончании допроса свидетелей. До каких пределов кардинал готов защищать своего инквирента? На что готов пленелунья ради чести протекты и чести онсии? Сколько лжи сможет проглотить святой Мартин? Скоро узнаешь. «Свидетели допрошены!» – возвысил голос герцог. «Остальное знают лишь брат Хуан и убийцы. Или убийца. Все ведает лишь Господь». Утомленный затянувшимся допросом Фарагуанду, был готов метать громы и молнии. И, говоря по чести, было с чего. И да не даст он нам ошибиться. амен Эхом отозвались притихшие враги, и Хайми почувствовал, как дернулась его щека. Ему стало страшно, как еще никогда не бывало. Страшно лжи и страшно правды. Страшно за Дегуальду и Бенеру, которые могли не понять. За Инес, за ее сына, за себя. «Правда, Суадит обещал, что брат Хуан не успеет никого предать». «Сын мой», — прервал молчание Тарихас, — «мы ждем твоего рассказа. Начни с разговора, который состоялся у вас с капитаном Арбусто-Дельбехо, после того, как ты отыскал для него еретика-поджигателя». Еретик мог бы отвлечь Фарагуанду, наверняка отвлек бы, но когда горели заживо запертые на постоялых дворах мундиалиты... Духовник королевы был время, он просто не знал. Мы слушаем. Плейнелунья самым доброжелательным видом подался вперед. Фрагуанду не сказал ничего, и Хайме поднялся. Он твердо знал, с чего начнет и чего не скажет никому и никогда. Остальное виделось смутно, но времени на размышления больше не было. Да поможет мне Бог! Словно бы про себя прошептал инквирент, глядя на распятие в углу. В этот миг все и произошло. Захлопали крылья, и в окно ворвался белый голубь. Даже не глянув на затрепыхавшийся собратьев, он бросился к королевскому духовнику, опустился на обтянутый небеленным полотном плечо, и Хайме узнал Коломбо. Глаза фрагуандов вспыхнули и тут же погасли, а на лице проступило то самое отрешенное выражение, которое Хайме сотни раз наблюдал у Тарихаса. Святой Мартин все-таки понимал Федусьяров, И лишь один Господь ведал, что наплетет отыскавшийся Коломбо всесильному старцу, и как тот распорядится услышанным. Подглава четвертая. В дверь то ли постучали, то ли поскреблись. Диего вышел и тотчас вернулся в сопровождении толстенького старичка и полуседого гиганта, рядом с которым Бенера оказался человеком среднего роста. Будь Инья в состоянии бояться, она бы испугалась. Но страх куда-то делся. Объявись сейчас в комнате дракон, фарагуанду или мышь, герцогиня и бровью бы не повела. А вот Комоса испугался. Не великана, старичка. Это последний. Седой нехорошо усмехнулся. И самый разговорчивый. Видишь, Комоса. усмешка Диего походила на усмешку гиганта, как клинок на клинок. Твоему слуге тоже не удалось привести подмогу. — Четверым слугам, — уточнил великан, — и все крысы. Хозяин доносил ради денег. Они собирали объедки. Этот хочет жить. — Я бы на его месте не хотел, — скривился Диего. — Ты покажешь на хозяина? — Разумеется, за положенную по закону долю. — Да или нет? — Да, сеньор, — затрепыхался старикашка. — Покажу. Еще бы не показать, если отравитель он еретик. Чего только я не нагляделся. Одних демониц по пятницам сюда таскалось, не сосчитать. А в снадобье свои, во время поста, он кровь добавляет, чтобы больной оскоромился. Фу, скривился Диего, не предами Мигелита, забери эту ценность. Камоса, ты понял, как тебя встретят? Нет, не в протекте. Зачем протекте демонский угодник? В Сан-Федерико. Я уж молчу о том, что ты тайный хаммерианин и сообщник поджигателя, непровержимые доказательства, чего находится в твоем доме. — Зачем вы так? — взвыл Комоса. — Я же обещал. Клянусь Господом, все будет, как хочет сеньор. Донося из корысти, ты уже лгал под присягой. Отмахнулся Диего. — клятвой больше, клятвой меньше. Господу все равно. Сатане лишняя радость, но нас ты не обманешь. «Жизнь жизнью, но тебе ведь и домик свой жалко, и денежки». «Синьор, Дон Диего», – поправил любовник Марии, – «Дон Диего де Муэна, и именно туда ты нас и проводишь». «Но это еще не все. Потом ты получишь назад своего верного слугу и вернешь герцогиню Деригаско, которая вынуждена путешествовать с нами в столицу. Как ни печально, тебя за это наградят. Впрочем, меня это уже не касается». Вдова Деригаско?» страх на омерзительном круглом лице в мгновение ока сменился удивлением и восторгом. Сеньора, я здесь не по своей воле, быстро сказала Инес. Как и вы, сеньор. Камуса молчал, он был красен как гранат. Теперь мерзавец в узел завяжется, лишь бы довести гостей до Муэны и вернуться с добычей, за которую королева и дворянство не пожалеет. Теперь они связаны. Инес Дерегаско. И добрый мундиалит Комоса, непредвзятый свидетель того, что вдова льва Альконье, заложница и жертва, сеньора Диего Демуэно, галантно подал жертве руку. Теперь вы знаете, что вас ждет, и можете отдыхать. Я вас провожу. Инес поднялась, в последний момент догадавшись отдернуть руку, и гордо вышла первой. Они миновали длинный коридор, по которому бродил Пепе, и выбрались во дворик, куда более скромный чем в особняке Хинилье, но вода бежала и здесь. Уф, мотнул головой Диего. Ну и перетрусил же я, когда вы остались. Пойми этот подонок, что вы на нашей стороне, вам было бы не вернуться. Я слишком устала, не в попад ответила Инес. Все обойдется, она вернется в Даньидо, а когда улягутся слухи, уедет в Ригаску. Хватит с нее столицы, двора, чужой любви и собственной глупости. Вы хорошо придумали с этим негодяем, теперь он вас не предаст. Это не я придумал, улыбнулся Диего, а ваш брат. Я делать из грязи хлеб, а из крыс голубков не умею. глава пятая. Глаза Фарагуандо сияли неистовым светом, словно у апостола Павла с фрески в дворцовом храме. Коломбо взмахнул крыльями и горделиво перепорхнул к потеснившимся собратьям. Тарихос неподвижно застыл в кресле, Пленелунья тоже молчал, вперев взгляд в белокрылых птиц. Не двух, трех. Решившись на подлог, кардинал почти подписал себе приговор. Главе протекта осталось пережить падение соперника и не упасть при этом самому. Что оставалось брату Хуану, лучше было не думать. Конечно, фарагуанды всего лишь королевский духовник, а импарсиалы держат ответ только перед Ремой. Но лгать святому Мартину опасней, чем самой Хуане. Для ее величества слова духовника равносильно слову Господа, а его святейшество прислушается к владычице сильнейшего из мундиалистских королевств из страха перед сожравшей Луас ересью и оскалом Ротбортов. «Молчание брата Хуана понятно, — пророкотал Фарагуандо. хоть и недопустимо. Нет оправдания тому, кто покрывает омерзительное преступление. Более виновен лишь скрывший чудо или же знамение Божие». «Брат Хуан сегодня же начнет искупать содеянное, но сперва закончим собравшим нас делом. Все вы, здесь присутствующие, знаете лишь часть правды, и двое из вас скрывают свое знание, но сколь щетны усилия перед лицом Господа». Часть правды. Хайми знал все, это Коломбо что-то проглядел, и не что-то, а случившееся в доме. Голубь мог заметить их с Дегуальдо над трупом Гомеса, послушать разговоры у фонтана, проследить за уходящими. Но тайну Хинили Федусьяр не знал, и смерти арбуста не видел, а покойник не был дураком. Из доклада Гомеса он понял все, или почти все. О том, что истину можно установить через Федусьяра, капитан к своему несчастью не знал. А брат Хуан, опять-таки к своему несчастью, не знал, что Федусьяр может следить за спутником не только с его плеча. Моя вина! Хайми стремительно опустился на колени, но не рассчитал, вернее, не учел старую рану, бессонную ночь и яд. Окно с голубями подернуло рябью, и рябь эта понеслась по кругу, словно Хайми оказался на ярмарочной карусели. Все кружилось глухо, урчащим мутным колесом, и только взгляд лысеющего апостола продолжал буравить душу. «Моя вина!» — Суадид более чем прав. С такой головой не выдержать ни то что допроса с пристрастием, долгого разговора. «Я хотел скрыть чужой грех. Он пятнал честь Онсии. Брату Хуану нужен врач. Пленелунья. Тоже хочет скрыть грех, правда другой, вот и тянет время. А Тарихас смолчит, Он ничего не знал. Он и вправду ничего не знал. Господи, неужели эта тварь теперь говорит только со святыми? Святой отец, я могу. Я здоров и должен понести наказание». «Ты его понесешь!» — пообещал Фаргуанду. «Но Господь не для того исцелил тебя, чтобы ты наносил себе вред, изнуряя свое тело. Ты предназначен для иного. Поднимись и сядь!» Подняться было еще труднее, чем упасть. Но Хайме это как-то удалось. Альгвазил принес воды. врач Мундиалит, словно караулиший за дверью, вцепился в руку. «Ты угоден Господу!» — струной прозвучало в мозгу. И он послал ангела, чтобы исцелить тебя и открыть тебе истину. Но ты убоялся людского недоверия и скрыл услышанное. Ангел, открывший истину. суадит, пообещавший легкую смерть. Если б Хайми стоял, он бы свалился еще раз. Импорсиал покосился на окно. Коломбо, раздуваясь от гордости, восседал между голубем Тарихоса и чужаком. Если это был бред, то на удивление четкий – Хотя Альканиский Холм Хайме тоже видел, как на его святой отец, врач, как и самче, смотрел только на великого Фрагуанду. Я подозреваю худшее, необходимы срочные меры. Ангел Господин уже исцелил меня, прервал лекарское бление Хайме. Если происходящее не сон, Фрагуанду ответит. Неважно, что, главное будет ясно на каком они свете, и Тарих что-то до поймет. «Ты признаешь, что по малодушию скрыл случившееся с тобой и отрекся, как отрекался Петр?» «Моя вина!» — пробормотал Хаме, с трудом разбирая собственный голос. «Ему можно говорить?» — забеспокоился Пленелунья. «Весьма нежелательно!» «Капитан Арбусто!» — холодно прозвенело в голове. «Был новым христианином, тайно отправлявшим суадидские обряды. Исполненный гордыней и злобы, он проник в закрытый трибунал чтобы вредить мундиалитской церкви. Подстрекаемые суадитами, синаитами и хаммерианами, он убил великого хинилью и в насмешку над ним развратил его вдову. «Маркиза не была любовницей арбуста», выдохнул Хами, прежде чем сообразил, что говорит. «Этого не могло быть! Подобранную в грязи славнейшим из полководцев блудницу совратил сообщник убийцы, тоже новый христианин», отчетливо произнес знакомый чистый голос. «Соблазнителю были обещаны тридцать тысяч дукатов, но Арбусто, суадид душой и телом, не захотел платить!» «Ты был отравлен и не видел, как убийца разоблачил себя и как зло пожрало зло!» Снизошел до объяснения Фаргуанду, и Хайме понял, что если и сошел с ума, то не в одиночестве. На плече что-то привычно шевельнулось. Коломбо. А он и не заметил, как Федусиар занял свое место. «Но что же здесь творится?» Папские голуби не лгут, а в доме Коломба не было, не было, но этого не доказать, даже если он рехнется окончательно и вступится уже за честь протекты. Я поклялся защитить честь Хенильи, если федусяры способны врать, как об этом до сих пор не узнали, или это тайна лишь для несведущего. Святой отец, хаммеряне, узнав о падении Марии, возликуют. «Ложь, да не станет орудием Господа! Ты согрешил, хоть и движимый благими намерениями!» не ответил, остраненно глядя на исповедника Хуаны снизу вверх. Возвышающийся над столом и целым миром Фаргуандо, напоминал разгневанного апостола не только взором, но и лицом. Расписавший дворцовую церковь художник был не просто добрым мундиалитом, он был мундиолитом умным. И все же честь Хенильи, Это честь Онсии, — развернул знамя Пленелунья. А честь Онсии — это честь ее величества. Ее поругание приведет в восторг врагов нашей веры, ведь Онсия — ее оплот и ее надежда. Да, это так, — согласился с извечным врагом Тарихас. Мария Дехинилья была обласкана ее величеством. Весь о том, что Мария недостойно оказана ей чести, опечалит и оскорбит государыню. «Даже сотня блудниц не унизит одного праведника!» — отрезал Фарагуандо. «Как не унизил Господа поцелуй Иудин!» «Моя духовная дочь узнает все сегодня же!» «Судьбу вдовы Орла Онсии решит ее величество!» — отступил, но не сдался Пленелунья. «Но сейчас важнее всего поймать сбежавших преступников и освободить герцогиню Деригаско. Для этого следует сохранить тайну!» Пленелунья говорил долго и убедительно но Хами почти не слушал, просто не мог. Суадитские дукаты, ангелы, убийцы, прилюбодеи, фидусьеры смешались в один неимоверный ком, куда кто-то сунул отравленную иглу. Ее нужно было найти, но инквирент был слишком измотан и растерян. Трудно не согласиться. Это уже не пленелунья, это тарихос. Поймать преступников необходимо, но меня безмерно уделила легкость с которой глава закрытого трибунала признал вину своего капитана. «Я хочу знать, что за этим стоит. Капитан Арбусто-Дельбеха возбуждал подозрения или дело в чем-то другом. Только ли один он проник в протекту, или у него есть сообщники?» «Сообщников у Арбусто-Дельбеха нет и не могло быть», устало вздохнул Пленелунья, «иначе ему не потребовались бы люди со стороны». «Помнится, вы только что называли их доблестными воинами и борцами с хамарианской ересью. Я полагал их таковыми, но человеку свойственно ошибаться перед лицом неопровержимых доказательств». «Вот оно. Пленелунья отказался от борьбы, когда влетел Коломбо. Это означает одно. Герцог знает о Федусьярах». «Сеньор Пленелунья», — подался вперед Тарихос. — «вы изменили свое мнение после возвращения голубя брата Хуана?» «Другого объяснения я не нахожу». «Слово духовника, ее величество, истина, как Евангелие», — огрызнулся глава протекты. «Разумеется, я проведу тщательнейшее расследование, но сперва следует спасти вдову Карлоса Деригаску. Я настаиваю на соблюдении тайны». «Это разумно», — нехотя признал Тарихос. «Супериора будет просить ее величество сохранить тайну». «Господь сохранит благочестивую Инесс, как сохранил ее брата». Отрезал Фарагуанду. И да не найдут ересь и разврат покоя и приюта во владениях нашей духовной дочери. Завтра преступников будут искать все добрые мундиалиты и все верные подданные Хуаны Ансийской. Святой Отец, это недопустимо. Надо отдать должное пленелунье. Он стоял до конца. Речь идет о жизни любимой подруги, ее величества и вдовы человека, закрывшего собой сотни паломниц. Я молюсь за добродетельную Инес Посеять сомнения в королевском духовнике еще никому не удавалось. «Карлос Деригаско спасен и счастлив, и жена его да будет спасена для жизни вечной. Ее земные страдания ей зачтутся. А теперь отвечай, сын мой, что тебе известно о фидусиарах и от кого?» «Очень мало, святой отец». Герцог спокойно посмотрел на Фаргуанда. «Что именно?» «Папские голуби сопровождают импарсиалов со дня принятия ими обета». После смерти спутника они исчезают. «Ты лжешь!» — прогремел Фарагуандо. «Смена твоего поведения разоблачила тебя. Либо ты состоишь в сговоре с лицемерами, ложно принявшими христианство, либо ты уверился в вине своего подчиненного здесь, в этой комнате, увидев Идусьяра. Третьего не дано. И ты выйдешь отсюда либо обвиняемым в покровительстве еретикам, либо послушником ордена святого Павла». «Вы превысили свои полномочия, святой отец!» Пленелунья все еще был спокоен. «Я, как глава закрытого трибунала, воспользуюсь своим правом обратиться непосредственно к ее величеству! У тебя нет права обращаться к кому бы то ни было!» Мартин де Фрагуандо одним за другим развернул два лежащих перед ним свитка. «Мы, брат Мартин Фрагуандо, монах ордена святого Павла, приор монастыря святого причастия Волье!» Духовник королевы, наши государыни, отныне являемся единственным и единоличным главой священного трибунала Онси, полномочного правопреемника учрежденной Альфонсом IX Супериоры. Священный трибунал, также именуемый сограда действует с сего дня во всех владениях ее мундиалистского величества. Данную нам, святым апостольским престолом и ее мундиалистским величеством властью, мы распускаем закрытый трибунал и начинаем расследование его деятельности, дабы изобличить пронишив его ряды тайных еретиков и лицемеров. Осуществлять расследование будет святая импарция, подчиненная нам его святейшеством, и она же продолжит следствие по делу так называемого Дона Диего Демуэну. О грехе маркизы Хинилья следует оповестить немедленно. За сведения о блуднице и ее сообщниках будет назначена награда, которую следует выплатить из имущества Хинильи поступившего в совместное управление священного трибунала и короны. Из того же источника будет выплачена награда тому, кто поможет в розыске герцогини герцогине Дерегаско, о спасении которой мы все усердно молим Господа. Что до брата Хуана, то он отстраняется от дела, в котором замешана его кровная родственница, и во искупление прегрешений и для поправки здоровья отправится в паломничество к причистой деве Муэнской, после чего примет должность главы священного трибунала Муэны и да поможет ему Господь искоренить в пограничных провинциях хамирянскую ересь и изобличить луавских шпионов». Фарагуанда поднял руку, и к нему на плечо пустился белый голубь, тот, которого Хайми по недомыслию принял за подсадного. Так вот, с чем прибыл святой Мартин из Ремы. Папа, наконец, решился. Тарихос уже стоял на коленях, желтый от ярости пленилунья отстал от кардинала Инкверента на долю мгновения, а Хайми так и остался сидеть, сжав ладонями виски. На свежеиспеченного главу трибунала Муэна никто не смотрел, даже бьющий в восторге крыльями Коломбо.